У нас в городе решили памятник поставить. Фигуру рабочего, трудом которого создаются все промтовары. Скульптора известного пригласили. Он до этого уже не раз лепил образ рабочих. Скульптор пришел, стал на нашем заводе искать, с кого образ. Лепить долго ходил, присматривался. Наконец нашел одного. говорит, кипичный рабочий, лицо простое, плечи широкие. Руки мозолистые, типичный рабочий Наш замдиректора по финансам оказался Директор категорически против выступил Чтобы его заместитель в центре города стоял Тем более его вот-вот под суд должны дать Тогда, значит, стали отбирать по трудовым показателям Меня выдвинули Там долго спорили, какой величины памятник делать Спорили, спорили, потом решили делать натуральную величину Один к одному И вот скульптор мне кувалду в руки сунул. И давай меня воять. Воел, воел, воел, воел. За месяц всего она воял. Ох, особенно кувалда и кепка, чего говорить. Ему хотели звание заслуженного дать, он сам отказался. Сказал лучше деньгами. В общем, послали скульптор на специальный завод отливать в бронзе. Открытие памятника назначено на день металлурга. А я снова работаю с лесарем в родной бригаде. И вот День Металлурга подходит, а уже в газетах про открытие написали, по радио объявили, уже из столицы гости приехали. Только памятника нету. Не отлили. Бронзы не хватило. Ну нет памятника, так чего делать? Меня вызывают куда следует. Говорят, так мало так, мы посовещались, есть мнение. И не врубился сразу. Я говорю, в чем дело? Сработаем. Я говорю, ты не дослушал. Тебе надо памятником отстоять. Денек потерпишь. К вечеру памятник подвезут. Ну, я что-то бликотать начал. Говорю, вроде обман получается. Мне объяснили, проявляешь неграмотность. Срываешь мероприятие. Все, думаю, надо вставать. Намазали мне лицо и руки бронзовой краской. На постамент поставили. Простыней накрыли. Стою. Полусогнувшись... С кувалдой. Стою и думаю, вдруг до меня кто-то тронется. А я же еще теплый. В 12 часов народ собрался, речи говорили. Символом меня называли. Потом оркестр заиграл, стали просто стасковать. И заодно кепку потащили. Я еле успел ее свободной рукой придержать и на макушку напялить. Расстаню, сдернули, у меня в глазах потемнело. Народище! Все на меня в упор, а я стою с кувалдой. На всех из-под лоби гляжу, разговоры, слушаю, говорят, вылитай Семенов! Вылитай, Ванька, сукин сын, при жизни себе памятник отгрохал. Ага, и все начали культера поздравлять, мол, да чего скульптур, а Семенов а вылетел! И что здесь скульптор? У Валды кепка настоящий? А остальное вообще мать с отцом лепили. Ну все, покричали, пошумели, разошлись. Пошли памятник обмывать. А я? Я состоять остался? Солнце печет, не поесть, не попить. Еле до вечера достоялся, темнело, я домой побежал. Только прибежал, поел, стоп, дверь целой делегации. Спасай, дорогой, памятник не готов, иди снова вставай. Я говорю, завтра с утра, пожалуйста, а в ночное вот вам. Сменчика давайте. они опять, ну потерпи, до завтра, завтра к вечеру точно привезут. Ладно, думаю, до завтра потерплю, встал, Сморю. Около меня пионеры с почетным караулом встали. А тут эти голуби... Как начали... ...на нервы действовать. Воркуют и гадят. Особенно один сизый все время на нас сесть норовит. Ага, причем одна лапка на носо, другая соскальзывает и в рот попадает. Ну, я его потихоньку крою, конечно. Но реакции никакой, он же по-русски не знает. К вечеру опять памятник не привезли. Я уже официально заявил, что завтра не выеду. Я говорю, не верблюд. Сутки мне без еды и питья стоять. Тогда не жену мою оформили при памятнике уборщицей. За мной ухаживать. Она меня одной рукой веником отряхывает, другой стихаря в рот еду сует. Ага, прикроют так людей кормят, как собачку в цирке. И вдруг один пионер, недопытый, юный. Ну, стал подглядывать, как она меня кормит. Я терпел, терпел, потом не выдержу, говорит, чего уставился. Никогда не видел, как памятник закусывает. Он с перепугу чуть язык не проглотил. Как заорал, всегда готов и убежал. Потом Витюха пришел, дружок из бригады, кредитвань, Вань, пошли пиво пить. Я молчу, он свое дала, накончай придуриваться, идем пивка попьем. Я ему так тихо, отвали. Не срывай мероприятия, разве дуралома что объяснишь? На другой день он с другими ребятами из бригады пришел к новобрачной, приезжали в верности, клялись. Ой, один дядька все время хотел на счастье от меня бутылку шампанского разбить. Осенью как пошли дожди. Поясницу скрутила. Но все равно не уходить же с постамента врача. Вызвали он прям укол. Памятник прям укол сделал. Но я все-таки к ноябрю начал возмущаться. А мне одно, ну потерпи. Ну чуть-чуть же осталось. Ну кончилось терпение курица до канала, подошла в ногу, клюнула. Я ее кувал. Тут же старуха набежала, а чего размахался? Ты ежели памятник, что я смирно кувал, не размахал. Ну, когда зима пришла, я сказал, все. Давайте тулуп. Без тулупа даже милиция не стоит. Столок выдали, на работе зарплату повысили, жене зарплату повысили, только стой! Стой, думаю, чего я так выкобениваюсь? Что так выламываюсь? Зарплата вам какая? Цветочки все время свежие. И вообще, народ с уважением, может, это и есть? Призвание мое! Я только созрел, как назло этот памятник привезли. Меня ночью на этот памятник обменяли. Утром народ пришел, в центре города стоит уже настоящее произведение искусства. Народ поглядел и сказал, Ванька наш лучше стоял. Иван, как живой был...